Конечно, сейчас без Вики дом стал не тот, гостей стало меньше. Умер Сумбатов Южин, умер Анатолий Васильевич Луначарский, постарела Екатерина Васильевна Гельцер, и Качалов постарел, и Игумнов Константин Николаевич. Но звонят, вчера, например, Мир Хольд звонил, поздравляют и с Новым годом, и с днем рождения, навещают, просят совета. Театральной молодежи, правда, стало меньше –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 На этом кончили разговор и разошлись по своим комнатам. А утром Вадима разбудил телефонный звонок. Черт побери, так рано!» Он снял трубку, услышал незнакомый мужской казенный голос. «Вадим Андреевич Муросевич, с вами говорят из Народного комиссариата внутренних дел. Сегодня в 12 часов утра вам надлежит явиться по адресу Кузнецкий мост, 24», Бюро пропусков к товарищу Альтману. Поняли? Да, я понял. Сразу охрипшим голосом ответил Вадим. При себе иметь паспорт. Поняли? Понял, конечно. В трубке раздались короткие гудки. И Вадим положил ее. Так. Он знал, что рано или поздно этим кончится. Дрянь, проститутка, шлюха! Здесь была шлюха. Шлюхой будет и в Париже. Черт! Почему он не сказал, что занят сегодня? У него заседание, совещание. Не может он быть, не может. И почему его вызывают по телефону? Если он в чем-либо виноват, пусть вызовут официально. Повесткой. Он им не мальчик. Он член Союза писателей. В конце концов, не последний в стране критик. Впрочем, может быть, именно поэтому не вызвали повесткой. Хотят предупредить, что переписка с Викой накладывает тень на него и на отца, и потому не следует ее вести. Вызвали неофициальные, из самых лучших побуждений, а то, что голос хамский, так ведь звонил обыкновенный исполнитель. Да и что могут ему предъявить? Он с сестрой давно порвал, еще до ее отъезда в Париж. Он в прошлом комсомолец, она ресторанная девица». Они даже не разговаривали друг с другом последние три года. А отец? Что взять со старика? Семейные предрассудки, дочь, видите ли? О, Боже, Боже! А вдруг его не выпустят оттуда? Впрочем, нет, при аресте предъявляют ордер. И все же это учреждение внушало ему ужас. Страх, в котором он рос в детстве, который, казалось, преодолел, вступив в комсомол, снова обуял его – хотя таким устойчивым казалось его теперешнее положение. Став одним из самых ортодоксальных критиков, став в сущности интеллигентной дубинкой в руках твердолобых, он может ничего не бояться, он нужен своей стране. Да, именно такие, как он, нужны государству, и там, куда его вызывают, должны это понимать. Он стоял перед зеркалом, завязывал галстук. «Черт, руки трясутся!» Конец галстука никак не попадал в петлю, а до двенадцати оставалось мало времени. Ну как отец решился на такую глупость? Позвонить какой-то Нелли Владимировой. Может быть, она стукачка, подсадная утка, ведь он предупреждал отца. Ведь отец, несмотря на свое высокое положение, по-прежнему всего боится. Его высокопоставленных пациентов сажают, высылают и все его коллеги, все эти профессора и знаменитости дрожат от страха. А его, Вадима, коллеги, строят из себя властителей дум и тоже дрожат от страха. Боятся собственной тени. Если с ним что-либо случится, их как ветром сдунет. Не останется ни одного. Еще будут негодовать, возмущаться. Как это они проглядели? Он хорошо знает их самоуверенные улыбочки, пломб за которым ничего не стоит. А не посоветоваться ли с Юркой Шарком? Они, правда, давно не виделись, но ведь они друзья, друзья детства. Девять лет почти просидели за одной партой и потом встречались. Сколько раз Юра бывал здесь, у них в доме, по его Вадима звонкам ходил в театры, ведь, в сущности, их двое осталось от школьной компании. Юрка обязан помочь. Пусть там все объяснит, Возможно, этот Альтман и не подозревает, что Вадим не только сын знаменитого профессора Моросевича, консультанта Кремлевской больницы, но и сам известный критик. И главное, Юрка подтвердит, что Вадим твердо стоит на позициях советской власти. Да, надо позвонить Юре, посоветоваться, заговорить об этом, как бы между прочим, сохраняя достоинство. Кстати, и у Юры есть основания беспокоиться. Между ним и Викой что-то было, это факт. Как-то, придя домой, он зашел в комнату Вики, там сидел Юра, и по их лицам Вадим все понял. А до этого у Нины, на встрече Нового года, где-то в коридоре Юра и Вика тискались. Нина даже скандал устроила. В общем, Юра должен ему помочь. Не может не помочь. Он набрал Юрин номер. Услышал в трубке... Глухой плебейский голос. Голос его отца, портного. Черт возьми, он даже не знает его именёчество. Нет дома, не знаю, когда будет. И повесил трубку. Да, а служебного телефона Юры он не знает. К тому же о таких вещах по телефону не говорят. Как же быть? Что за человек этот Альтман? Молодой, старый, интеллигент, хам. Вообще-то Альтман... Фамилия интеллигентная Натан Альтман, художник, известный своей серией зарисовок Владимира Ильича Ленина и скульптурным портретом Ленина, выполненным с натуры. Живописец оформлял и спектакли: Мистерию буф Маяковского, Годибук в Театре Габима, Бронепоезд 1469 в Иванова. Но в его работах сильно примесь схематизма и абстрактности. Вадим об этом писал. Другой Альтман, Яган, литературовед, театральный критик, старый член партии, редактор газеты Советское искусство. Так что, возможно, и этот Альтман интеллигент. Лучше бы интеллигент. С ним хотя бы можно объясниться. Ахам. Сидит у себя в кабинете в сапогах, курит махорку, нарочно воняет. Изображает пролетария. За последние годы Вадим научился обращаться с хамами, как они того заслуживают. Казалось, он давно перестал их бояться. Нет. Голос старого Шарака поверг его в замешательство. Он по-прежнему боится их, дрожит перед ними. Тем больший ужас испытывал Вадим перед тем таинственным, неведомым, могущественным хамом, который сидит на лубянке и ждет его. Этот могущественный хам оказался рыжеватым сутулым евреем в военной форме, с длинным носом и печальными глазами. Увидев Альтмана, Вадим с облегчением вздохнул. О своих знаменитых однофамильцах этот тощий, рыжеватый военный наверняка не слышал. Образование, видимо, в рамках шести восьми классов, но на хама не похож полы щеки, узкие плечи. Возможно, даже пиликал в детстве на скрипочке. Во всяком случае, не сморкается двумя пальцами, пользуется носовым платком. И, надо думать, не выкручивает руки подследственным. «Садитесь». Вадим сел. Альтман вынул из стола бланк, положил перед собой, обмакнул перо в чернильницу. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, работа и должность. «Допрос? За что? Почему?» К тому же ему действовал на нервы монотонный голос Альтмана. На последний вопрос Вадим ответил так. «Член Союза писателей СССР. Я бы хотел знать...» Все узнаете», — перебил его Альтман. «Должность? В Союзе писателей нет должностей. Альтман возрился на него. «Что же вы там делаете?» «Я критик, литературный и театральный критик». Альтман опять уставился на него. «Получаю гонорар за свои статьи», — уточнил Вадим. Альтман все смотрел задумчиво. Потом записал «критик». Этот маленький успех ободрил Вадима, и он добавил. «Гонорары, конечно, незначительные. Работа критика в этом смысле весьма неблагодарная. Но живем. Нас с отцом двое». «Отец мой, профессор Моросевич». Вадим сделал паузу, ожидая реакцию Альтмана на столь значительную фамилию. Но на лице Альтмана не дрогнул ни один мускул, и Вадим продолжал. «Он руководитель клиники, консультант Кремлевской больницы». И опять ничего не отразилось на скучном лице Альтмана. Он перевернул страницу, аккуратно поправил сгиб, провел по нему ногтем, Страница была чистая, линованная. И, разглядывая эту чистую страницу, спросил, «С кем вы вели контрреволюционные разговоры?» Голос его был ровным, таким же скучным, как и лицо. Этого Вадим никак не ожидал. Он ожидал разговора о Вике, приготовился, выстроил, по его мнению, логичную и убедительную версию. «Но с кем вы вели контрреволюционные разговоры?» Ни с кем он их не вел, не мог вести. Он советский человек, честный советский человек. Такой вопрос — ловушка. Пусть скажет, по какому делу вызвал его. Он готов отвечать, но должен знать, в чем дело. Но если он начнет возражать, то разозлит этого тупицу. Он единовластный хозяин здесь, в этих голых стенах с окнами, закрашенными до половины белилами и забранными металлической решеткой. «Я не совсем понимаю ваш вопрос», — начал Вадим. «Какие разговоры вы имеете в виду? Я...» Альтман перебил его. «Вы отлично понимаете мой вопрос. Вы отлично знаете, какие знакомства я имею в виду. Советую вам быть честным и откровенным. Не забывайте, где вы находитесь». «Но я, право, не знаю», — пролепетал Вадим. «Я ни с кем не мог вести контрреволюционных разговоров. Это недоразумение». Альтман посмотрел на листок допроса. «Вы член Союза писателей, да? Вокруг вас писатели. Что же, никто из них не ведет по-вашему контрреволюционных разговоров?» Он задавал вопрос за вопросом, а голос был монотонный, будто он читал ему нотацию. «Вы хотите меня в этом убедить? Вы хотите мне доказать, что все писатели абсолютно лояльны к советской власти? Вы это хотите доказать?» вы берете на себя ответственность за всех писателей а может быть вы слишком много на себя берете вадим молчал ну переспросил альтман будем играть в молчанку а вадим пожал толстыми плечами, но никто не вел со мной контрреволюционных разговоров не хотите нам помогать с тихой угрозой проговорил альтман почему не хочу возразил вадим помогать органам НКВД — обязанность каждого человека. Но никаких разговоров не было. Не могу же я их придумать. Хотя вся обстановка, и этот кабинет, и этот автомат, Альтман со своим монотонным голосом пугала Вадима, внутренне он немного успокоился. Он уязвим только со стороны Вики, но о Вике речи нет. А контрреволюционные разговоры — тут какая-то ошибка какое-то недоразумение». Альтман молчал. В его глазах не было ни мысли, ни чувства. Потом он перевернул листок, посмотрел фамилию, имя и отчество Вадима. «Вадим Андреевич». Этот жест был оскорбителен. Альтман не скрывает, что даже не помнит его имени-отчество. Не дал себе труда запомнить его, мол, это ему ни к чему. «Вадим Андреевич». Он в первый раз посмотрел Вадиму прямо в глаза. И Вадим похолодел от страха. Столько ненависти было в этом взгляде, в неумолимом палаческом прищуре. Но я... Что я, я? Тихий голос Альтмана был готов взорваться, перейти на крик. «Я вам повторяю, вы забываете, где находитесь. Мы вас вызвали сюда». Не для того, чтобы вы нас просвещали. Понятно вам это или непонятно? Конечно, конечно, угодливо подтвердил Вадим.